Эта мысль привела его, пока он шел к выводам о различии между человеком и машиной. Когда-то были и большие различия, но в эти дни их осталось немного, только в поверхностных терминах. Что отличало самостоятельную машину, способную почти к любому виду творчества, от человеческого существа равных способностей. Здесь были различия, возможно, эмоциональные. Может быть, тогда правда... что чем меньше эмоций имеет личность, тем беднее ее чувство юмора? Или чем больше она подавляет эмоции, тем слабее ее способность к оригинальной иронии? Эти идеи вряд ли ввели его в нужном направлении, но он уже отчаялся найти какое-либо решение своей дилеммы в городе, зато мысли столба сразу же нашли отклик в его душе. Храмированное дерево хихикнуло, когда он вошёл на мощённую площадку. Он был здесь несколько раз мальчиком и сильно привязался к хихикающему дереву. "Добрый день", сказал он. Дерево хихикнуло, как оно исправно хихикало по меньшей мере миллион лет, кто бы ни обращался или не приближался к ним. Его функцией, казалось, было просто развлекать. Джерик улыбнулся, несмотря на тяжесть в своих мыслях. Приятный денёк, дерево хихикнуло. Его хромированные ветки звонко соприкасались друг с другом. Слишком робкое, чтобы говорить, как обычно. Хи-хи-хи. Очарование дерева было очень трудно объяснить, но оно было неоспоримо. Я думаю, что сам я, старый друг, несчастен. Или хуже? Хи-хи-хи. Дерево, казалось, зашлось от смеха. Джерик тоже стал смеяться. Смеясь, он покинул площадь, чувствуя себя значительно более расслабленным. Он приблизился к груди металла, где Амелия сверху показалась, что она видела Браннерта Морфейла. Джерика привело сюда праздное любопытство, но в какой-то момент ему показалось, что он видит мелькание огоньков, всплетение труб, подпорок и... Агенков. Он подошёл ближе и, вссмотревшись, узнал Горбатова Морфейла. Вспыхнувший свет подтвердил его открытие. Затем раздался голос Бранарта, вдруг овладевшего языком маленьких ладов. "Герфикс Лартодамибикс", сказал учёный. Другой голос ответил ровно: "Он принадлежал капитану Маберсу, Хрунг" В рагок флузи гродоник морфел. Джэрик пожалел, что не захватил с собой переводильные пилюли, потому что союз горбуна с ублюдками заинтриговал его. Джэрик был уверен, что это заговор, от всего предприятия веяло таинственностью. Он решил предупредить лорда Джэгида как можно скорее. Джерику хотелось увидеть и узнать побольше, но он не стал рисковать, чтобы не обнаружить свое присутствие. Он повернулся и нашел укрытие в ближайшем куполе, стреснувшей, как с крылупа яйца, крышей. Внутри купола он с восторгом обнаружил яркие цветные картины, свежие, как в день, когда они были сделаны, и рассказывающие какую-то историю, хотя... Голоса, аккомпанирующие им, были искажены. Он наблюдал древнюю программу, пока она не началась снова. В программе описывалась технология производства машин подобной той, на которой Джэрик просмотрел картины. Он нашёл ещё несколько программ, в которых были отражены разные события. В одной молодая женщина, одетая в какую-то светящуюся сетку, занималась любовью под водой с огромной рыбой странной формы. В другой двое мужчин подожгли себя и, вбежав в шлюз космического корабля, вызвали его взрыв. А ещё в одной большой количестве людей, одетых в металл и пластик, боролись в невесомости за обладание маленькой трубкой. которую, когда один из них умудрился захватить её, швыряли в один из нескольких круглых предметов на стене здания, в котором они плавали. Если трубка ударялась об определённое место круглого объекта, половина людей приходила в восторг, а другая демонстрировала уныние. Но Джеррика больше заинтересовал фрагмент